Глава пятнадцатая «Господин Вокер Ко мне обратился невысокий человек европейской наружности, одетый в серый костюм. Ему не жарко по такой погоде? Несмотря на располагающую улыбку и мирный вид, я не обольщался насчет товарища, как и насчет азиата, сидящего на соседнем диванчике. Тот усиленно делал вид, что читает газету, но опытный взгляд сразу определил телохранителя. В принципе, обоих гостей я срисовал, выходя из лифта. Хотя в здании на первых двух этажах расположены офисы и хватает снующих туда-сюда разумных, типажи, подобные гостям, сразу бросаются в глаза. Принадлежность к власти написана у них на лице, под кого бы они сейчас ни косили. «Чем обязан, господин?» Спрашиваю у мужика и в кресло напротив, поправив наплечные кобуры. Азиат было дернулся, но, наткнувшись на мой внимательный взгляд, вернулся к чтиву. Он прекрасно понимает, с кем можно играть в ковбоев. Со мной нельзя. Репутация, однако. Координатор Рабан назначен на должность комиссии, управляющей вопросами взаимодействия синдикатов, пояснил собеседник, заметив мое недоумение. В мои обязанности входит предотвращение конфликтов, возникающих в Раджапуре и окрестностях. Поэтому, услышав о возможном противостоянии ваших подопечных и группы хулиганов, я сразу поспешил сюда. «Нам не нужны кровавые разборки на улицах города, господин Вокер. Дяденька вежливый аж до приторности. Еще и вещает на хорошем Авалонском без всякого акцента, хотя сам явно гал. Что выглядит странно. Помимо русских, европейцы не лезут сюда напрямую. Только мне плевать на политику. Бесит фактический запрет на сопротивление наехавшим бандитам. Будто угадав ход моих мыслей, Рабан снова улыбнулся и произнес. «Естественно, все городские законы остаются в силе. Вы имеете право на защиту своей жизни и собственности. Никто в здравом уме не покусится на наши базовые постулаты. Мне все больше хочется дать собеседнику в нос, а лучше прострелить башку». Снова проявив телепатию, Гал перестал улыбаться, и его голос обрел жесткость. «Не надо лезть в чужие дела, господин Вокер. Прислушайтесь к глазу разума, занимайтесь своим клубом, нанимайте на работу кого угодно, но компонг — не ваша территория. Там есть кому следить за порядком. Мы поняли друг друга?» Киваю и молча встаю с дивана. «А ведь они почти приперли меня к стенке, только синдикатовские неправильно поняли сложившиеся расклады». План по разрешению сложностей у меня уже есть. Осталось переговорить с братвой и получить дополнительную информацию. И напрямую я в это дело не полезу». «Это быки», — произнес Химер по имени Мок и пояснил. «Группировка, в которую входит местный сброд. Через них чертовы чинки прессуют жителей Кампонга и других окраин. Мы можем дать отпор, но большая часть разумных не впишется, ведь проект пока не дал результата. Но наши недовольные столкновения – дело времени. Всех достали поборы, которыми вьетнамцы обкладывают бизнес через быков. Ну и не любят здесь вьетнамцев». Мы тут замутили весьма интересный проект. Будучи в Бангкоке, я прочитал о новом экологическом законе, продвигаемом самим королем. Если вкратце, то государство заботилось чистотой, и не только воздуха. В нашем случае это мусор и его переработка. Чиновники в Раджапуре такие же, как везде в мире, и вынуждены отчитываться перед начальством. А вышестоящая инстанция требует результата, которого пока нет. Эту информацию нам слил знакомый чиновник из муниципалитета. Вот мы и решили открыть небольшой завод по сортировке и переработке отходов. Сейчас весь мусор просто сваливается на полигоне затратом. По словам знающих людей, губернатор крайне недоволен ароматами, которые периодически накрывают столицу провинции. При этом численность населения растет, как и количество отбросов. Поэтому мы за два дня зарегистрировали предприятие, нашли помещение на окраине и даже договорились о поставке оборудования за счет казны. Более того, нам должны прислать инструкторов, которые помогут наладить процесс. Я сам был в шоке, когда узнал о таких преференциях. кварчик открывался просто. Синдикатам этот геморрой даром не нужен, а чиновникам надо отчитываться перед начальством, которое внимательно следит, чтобы бюджет тупо не разворовали. Ведь проект находился на контроле самого короля. Плохо, что задумка заинтересовала вьетнамскую группировку, занимающуюся вывозом и уборкой мусора в городе, Нет, заводом без надобности, но обложить данью излишне независимую бедноту сам Бог велел. Убить они никого не убьют, только о спокойной работе можно забыть. Однако махинаторы не учли, что имеют дело не с обычным боевиком. Еще раз оглядываю народ, собравшийся в бывшем здании цеха, где запланирована установка транспортера. Народ буквально за пару дней умудрился навести здесь порядок, как и на прилегающей территории. Поверившие мне парни расселись на чем попало и внимательно наблюдают за происходящим. Честно говоря, в прошлой жизни я не связывался бы с подобной публикой. И дело не в том, что здесь собралась солянка из нога, химеров, хмонгов и даже гоблинов, то есть разумных, стоящих на самой нижней ступеньке сиамского общества. Стоит ли вписываться за эту разношерстную публику? Конечно. И дело не в моей привычке помогать страждущим. Здесь вопрос репутации, которую сложно завоевать, но легко потерять. Я лучше сдохну под пулями бандитов, чем прогнусь. Это совместное решение двух сущностей, окопавшихся внутри меня и слившихся в единое целое. Надо идти до конца, и будет, что будет. Один раз я уже умер. Это не так страшно. Тут в помещение влетел зуб и в своей манере выпалил. «Сделал, ёпта!» Беру папку, достаю листы с текстом и начинаю их изучать. Моего знания Сиамского хватало, чтобы понять главное. Передаю документы Моку и задаю вопрос, дождавшись, когда он прочитает. Я правильно понял, что это компания, занимающаяся обслуживанием городской инфраструктуры. Именно они вывозят мусор, если документы верны. И частные фирмы принадлежат строго Чинг. После кивка продолжаю. А ваши работают только на вьетнамцев или в муниципальных конторах тоже? «Разумный сакраин трудятся на всех грязных работах, босс. Неважно, государственное предприятие или частное, вывоз и уборка мусора, осенизация, обслуживание канализации, очистка пляжей, наша епархия». Мок продолжал удивлять меня грамотной речью и широтой взглядов. «Сиамцы боятся заморать ручки. Они работают водителями, контролерами, бригадирами, сидят в конторах и изображают начальников». «Обычная пара на мусоровозе, сямец за рулем и грузчик из наших». Присутствующие одобрительно загудели, осуждая неравенство. Ситуация на самом деле глупая. Такая форма дискриминации отсекает толковых специалистов из бедноты, которых я уже встретил немало. Зато такие ребята, как Мог или Гоблин, жмых – просто золото. Но сейчас меня интересуют другие вопросы. «Как у вас коммуникации внутри общины?» «Нормально, босс. Народ на нашей стороне, но никто не полезет под пушки быков. Не надо подставляться. Мы поимеем быков и их хозяев вполне мирными методами». Я не смог сдержать довольную улыбку. «Завтра в городе начнется всеобщая стачка, и через три дня Раджапур просто захлебнется в дерьме и мусоре». Быстро объясняя столпившимся вокруг парням свой план. Судя по довольному гоготу, особенно со стороны снога и гоблинов, такой маневр братве понравился. «Как у вас здесь со штрейкбрехерами?» «Босс, это типа эльфийский матнах?» — воскликнул Зуб, но тут же был перебит моком. «Если завтра в город не привезут пару тысяч новичков, то наши на работу не выйдут. В лагерях беженцев остались бабы с детьми, мужики давно здесь. Горцы тоже за нас. Остается Бангкок, откуда никто просто так не поедет. Рядом просто нет лишних рабочих рук. Тогда сделаем так. Начинаю набрасывать план действий». «Не поняла. Ты меня игнорируешь?» Знакомый голос заставил оторваться от ноутбука, где я делал пометки на карте. Возмущенные возгласы раздались раньше, но мне было не до этого. И вот в импровизированный штаб забастовки явилось чудное видение. Короткие шортики открывали длинные ноги, рубашка, завязанная на животе, подчеркивала высокую грудь, а два хвостика придавали гости задорный вид. Голубые глазищи смотрели насмешливо и предвкушали развлечения. Верена — собственной персоной, за которой маячил смущенный Винай, показывающий какие-то знаки. Понятно, что удержать этот ураган простой егерь не в состоянии. «Привет! Рад тебя видеть!» Поднимаюсь со стула и подхожу к немного смущенной девушке. Хотя боженька актерскими талантами магичку не обидел, явно играет и ждет дальнейшего развития. Усаживаю блондинку в гостевое кресло и располагаюсь напротив. Она сразу закинула ногу на ногу и откинулась на спинку. Продемонстрировав свои прелести, девушка нахмурилась, типа вспомнив, зачем пришла. Так, надо срочно разрядить ситуацию. Я действительно занят, здесь такая история. А почему нет? Кратко рассказываю о нашей операции, чем вначале вызываю изумление, а затем хохот блондинки. Как же она красиво, когда смеется. Только мне не совсем понятна столь бурная реакция. То есть уже завтра город потонет в нечистотах. А ты коварный. Еще и время удачно выбрал, начав акцию в понедельник. За выходные мусора и грязи изрядно накопилось, а тут такой подарок, — произнесла Верена. Кое-кому придется дышать не совсем приятными запахами. Снова смешок. Это явно что-то личное. Похоже, тамагавка войны между магичкой и синдикатами закопан не очень глубоко. Я думала, мой герой обиделся или испугался. Девица глупо захлопала глазками, явно наслаждаясь происходящим. Даже машину свою не забрал. Приезжаю сюда, меня не пускают, обзывая ваши развалины штабом. А оказывается, здесь такое веселье. Кстати, я еще не обедала. Ресторан Чууном вроде недалеко. Намек понятен, и место расположения заведения Верена прекрасно знает. Ты без сопровождения? Выйди из пристройки, кивая на внедорожник девушки. Или охрана на улице. Между тем, по территории снуют рабочие, раздаются различные шумы и ругань. Для меня это весьма приятные звуки. Я решил перенести сюда штаб по руководству операции. Пришлось разместить на территории людей из компонга, выполняющих функции координаторов и курьеров. Заодно вооружить пятерку разумных, умеющих владеть оружием. Их сейчас и разглядывала гостья. Парни рассредоточились грамотно. Даже пост у Шлагбаума был скрыт со стороны улицы. Ну и ребята бдят. Отправь прямо сейчас ко мне своего следопыта. Вдруг произнесла девушка, что-то набирая на экране телефона. «Сделаю тебе подарок. Ты слишком безалаберно относишься к безопасности». Киваю подбежавшему Винаю и объясняю задачу. В ресторан мы отправились на машине Верена, которая сообщила, что пока у нее с Раджапуром перемирие, поэтому охрана отсутствует. Хорошее место, чему нам выбрали под ресторан. Здесь вам виды на побережье, чистое море, свежие продукты и отличное вино. Еще беседа с красивой и умной девушкой, прямо полный набор для эстета». «Послушай, а почему в Кампонге работают коммунальные службы? Ведь в городе забастовка. Я заезжала к одному с нога по делам и удивилась тамошней суете, будто весь район вышел на улицы. Обычно люди там пашут с утра до вечера. Честно говоря, я бы сейчас обсудил совершенно иные вопросы. Например, как насчет того, чтобы продолжить свидание вечером? Люди не вышли на работу, а их район обычно нормально не убирается». При этом большая часть жителей трудится в коммунальном секторе города, такой вот выверт, поэтому мы решили провести субботник». «Субботник?» — недоуменно повторила Верена. В этот момент ее стандартная маска дала трещину, и передо мной предстала обычная девушка, красивая и смешливая. Сразу захотелось потискать эту няшу без всякого сексуального подтекста. Ну, почти. «Добровольный труд на благо общества в нерабочее время» а несколько групп, работающих под надзором. Чего-то я не заметила среди них добровольцев. Какая глазастая. Даже вычислила маргинальный элемент, с которым жители района решили бороться, и теперь будет он работать на общество на постоянной основе. Биччи? переспросила девушка, услышав очередное новое слово. «Это точно не эльфийский. Ладно, обсудим твои познания в языках позже». Блондинка отреагировала на сообщение в телефоне и начала быстро стучать по экрану. «Винай забрал подарок. Надеюсь, он тебе не понадобится. Заказывай десерт и давай заканчивать. У меня появились дела», — вздохнула девушка. «Не забудь, что послезавтра мы едем кататься. Жду тебя в пять утра и не опаздывай», — произнесла Верена, когда мы подкатили к въезду в здание клуба. Смотрю в насмешливые глаза и притягиваю ее к себе. Поцелуй вышел долгим и чувственным. Очень хотелось продолжить, но нельзя. Дожидаясь, когда мощный внедорожник отъедет и осматриваю улицу. Вроде все в порядке. Проехала пару туктуков и мопедов, по противоположной стороне следовала стайка школьников в местной форме. Захожу на территорию и наблюдаю столпотворение у пристройки, где расположен мой временный офис. К чести охраны, парни на стороже, но демонстрация меня не радует. «Босс, смотри, чего нам передала мисс Пейн! Это круто, нах! Мы теперь любого вьета замочим, ёпта!» «Да, аппарат внушает». Та самая спарка пулемета и артефактной пушки на станке с сошками. Гоню нехорошие мысли, что Верена знает больше, чем рассказала. С другой стороны, я и так собирался усилить бдительность. «Винай, что здесь делает толпа? Вам заняться нечем?» Перевожу взгляд на зевак, начавших технично рассасываться. «Устанавливай машинку, не мне тебя учить!» Снова обращаюсь к сямцу «И прекращай здесь демократию, чую, что не все так просто!» Может, я нагнетаю, но быки и их хозяева никак не отреагировали на забастовку. Вокруг вообще-то тропики, и мусор разлагается просто с поразительной скоростью. Думаю, около многих гостиниц, магазинов и ресторанов уже изрядно пованивает, ведь работники должны были убираться с утра пораньше. Старшие дружин, спешно сформированных в Кампонге и других районах, сообщают, что все спокойно. Бандиты не вламывались, а старост не тянули на разбор к начальству». Дело клонилось к вечеру, ремонт шел своим чередом, дежурные сообщали об обстановке, а наши разведчики сообщали о поведении глав синдикатов. Ведь многие бедняки работают в зданиях, торговых центрах и других легальных бизнесах, принадлежащих хозяевам города. Эта часть наших разумных на работу вышла, зачем дразнить местных тигров сверх нормы. Но жизнь в Раджапуре текла по стандартному сценарию, хотя по докладам наших агентов частично парализована даже работа транспорта. Я же потихоньку успокоился и погрузился в будущий проект. Иногда переписывался с Андресом, который пересылал мне информацию по перспективным ребятам. В первую очередь меня интересовала музыкальная индустрия и молодые журналисты, освещающие шоу-бизнес. Заодно мы срочно искали оборудование. Желательно поближе к городу и подешевле. Вроде агент в Камбодже нашел приемлемые варианты. Вдруг снаружи раздался грохот, будто удар тарана, затем прозвучал взрыв, сопровождаемый выстрелами. Тело среагировало автоматически, и я тут же оказался на улице, прикрывшись штабелем мешков с сухой смесью. Быстро оцениваю ситуацию и бегу на помощь Винаю и к химеру по имени Ферун, взявшим на прицел оглушенных людей, протаранивших шлагбаум на микроавтобусе с массивным кенгурятником. Сама машина искрилась, будто по них листали молнии, а внутри орали перепуганные бандиты, которых било током. Ситуация понятна. Быки решили неожиданно ворваться на территорию клуба. Сорвав шлагбаум, они попали под магический удар аппарата Верены. Стрелял Зуб, который сейчас чуть ли не подпрыгивал от радости, продолжая целиться в придурков. Они действительно думали, что их не срисуют на подъезде. Это я чего-то отключил рацию, погрузившись в дела, а парни даже не думали расслабляться. «Вытаскивайте остальных!» — командует винай двум подбежавшим парням из охраны. «Мне понравилось, что народ не суетился и не паниковал. Все остались на своих местах. Значит, я не ошибся в выборе бойцов. Еще хорошенько их погоняем на полигоне, и под рукой будет боеспособная группа. Этого мало, но мы только начали расти. Тем временем парни поставили передо мной на колено плотного азиата в желтой рубахе и кроссовках красного цвета. А шестерку гостей ткнули лбами к стене. Мы расположились в закутке, куда снесло машину. В общем... «Удачно получилось для моих планов. Нечего работягам пялиться на ненужные вещи». «Вам конец, черви!» — прохрипел лидер группы, еще не отошедший от электротерапии. «Будете платить всю свою никчемную жизнь, крысы! Думаете, большие люди простят такой косяк? А ты — белая тварь!» Выстрел глюка с глушителем прозвучал как чих. Тело хама с простреленной башкой мешком рухнуло на землю, а я сразу заметил очередное непотребство. «Как так? Опять новая рубашка!» Обращаясь к подбежавшему зубу, вытирая красную каплю на гавайке. «Кровь будто сама ко мне липнет!» «Быки, босс, у них все через жопу нах!» Поддержал меня радостный зеленый, окружившие нас пацаны заржали в ответ. «Значит, нами заинтересовались большие дяди?» Задумчиво рассматриваю пленных. «Тогда нахрена вы нужны?» Пять выстрелов слились в один большой чих. Парни даже не успели моргнуть, как в живых остался всего один нападавший. Остальные лежали редком, а на стене перед ними грязными кляксами растекалась кровь в перемешку с мозгами. «Тащите живого!» — приказываю ошарашенным парням с небольшим опозданием, среагировавшим на мои слова. Через пару секунд передо мной предстал испуганный и трясущийся бандит, чьи белые шорты начали окрашиваться в желтый цвет. Передашь синему тигру, что он должен мне два миллиона бат за беспокойство и две тысячи за сломанный шлагбаум. Деньги жду к восемнадцати часам. Заодно заберет свою падаль, кивая на мертвых быков. А то вывоз мусора в городе не работает. После последних слов братва загокотала еще громче. Бандит пытался что-то лепетать, явно не поняв задания. Значит, объясним по-другому. Снова выстрел, на этот раз в колено, вскрик и далее вой катающегося по земле гостя. Когда тот немного успокоился, начав просто скулить, опускаясь на корточки и сую пистолет ему в глаз. Азиат сделал попытку отползти, но сразу замер, глядя в дуло и мелко подрагивая. «Ты меня понял?» Ответные кивки меня не убедили. Выпрямляюсь и стреляю во второе колено. Не обращая внимания на визги и испачканные кроссовки, поворачиваюсь к зубу. «Отправь эту падаль к быкам, заодно передашь послание. Есть курьер, которого не жалко?» «Конечно, в рот!» Чуть ли не восторженно заорал орк. «Вялый гнус трется здесь со своей развалюхой. Достал уже всех нах. Все просит задания и работу, а лучше просто денег нам похмел епта. Если он не вернется, то братва обрадуется, ссыка». Одобрительный гул подтвердил слова молодого балбеса. «Это который вонючка?» «Да, босс». «Тогда какого хера ты еще здесь? Уносите это дерьмо, уберите тачку, перегородите въезд и все в офис. Надо подготовить комитет по встрече» ну или делегацию, которая поедет с ответным визитом. Народ сразу забегал, выполняя приказ, я же хозяйским взглядом окидываю микроавтобус, который вроде не особо пострадал, и тихо произношу. «Вы еще не знаете меня с плохой стороны, но скоро узнаете».